Книга третья. Чудовища Хоклайнов. Смерть волшебного дитя. С нами кто-нибудь ещё завтракать будет? спросил Гرير, из готовлюсь откусить первый кус еды. Он всё думал о вспышке света, которую заметил в окне наверху. Думал, что этот свет испускает человек. Нет, ответила Мисс Хоклайн. В доме кроме нас никого. Камерон засмотрелся на свою вилку. Она лежала возле тарелки, по которой явился нежный китайский узор. Потом перевел взгляд на Грира. Потом взял вилку в руку и принялся за еду. «Чего вы от нас хотите?» – спросил Грир. Он только что закончил глотать большой кусок тщательно пережеванной ветчины. Ел Грир неторопливо. Ему нравилось наслаждаться едой. «Пять тысяч!» – сказал Камерон. Еда еще не вся прожевалась у него во рту, поэтому слова прозвучали немного комковато. Вам нужно убить чудище, которое живёт под нашим домом в ледовых пещерах, ответила мисс Хоклайн, переводя взгляд на Камерона. Чудище? уточнил Камерон. Да, чудище, сказал волшебное дитя. Чудище живёт в пещерах. Мы хотим, чтобы оно умерло. Под пещерами есть подвал с лабораторией. От пещер подвал отделён железной дверью, а от дома другой железной дверью. Двери толстые, но мы боимся, что однажды чудище их выломает и поднимется в дом. А мы не хотим, чтобы оно бегало по дому. Это я понимаю, сказал Грир. Никому не нравится, если по дому станет бегать чудище. Он тихонько улыбался. Что это за чудище? спросил Камерон. Мы не знаем, ответила Мисс Хоклайн. Мы его никогда не видели, сказал волшебное дитя. С того мига, как они подъехали к дому, личность волшебного дитя всё больше менялась. Она быстро становилась всё похожей на Мисс Хоклайн. Менялся голос, менялись выражения лица. Она все ближе подступала к манере мисс Хоклайн говорить, двигаться и все делать. «Но мы слышим, как она водит в ледовых пещерах и колотит железные двери. Судя по всему, хвостом», — сказала волшебное дитя очень по-мисс Хоклайновски. Волшебное дитя становилось мисс Хоклайн прямо у Грира с Камероном на глазах. Когда же доели завтрак, различить их было уже невозможно. Только места за столом подсказывали, кто волшебное дитя, а кто мисс Хоклайн. «Гам ужасный, и мы боимся», — сказала волшебное дитя.